Я быстро оделась, подкрасила немножко глаза и губы и спустилась в холл. Села в кресло, и почти тут же позвонил Макар. Я вылетела на улицу. — Поля, милая моя, как я счастлив! — Привет, Макар. — Ох, какой ветрище с Невы. — Садись скорее в машину! Когда он сел рядом, лицо у него было взволнованное и счастливое. «Полечка моя, надо же, позвонила!» Он погладил меня по щеке. «Что тебя привело в наши края?» «Дело». «Очередная свадьба?» «Нет, куда интереснее». И я рассказала ему о поступившем мне предложении, ни слова не упомянув о Бекетове. «Зачем? Мухи отдельно, котлеты отдельно». «И ты будешь регулярно бывать в Питере?» «Ну, если все сладится, да». «Невероятно!» «Макар, а ты вообще когда-нибудь бываешь в плавании?» «Бываю, но лишь тогда, когда сам этого захочу». «А разве так можно?» «Можно. Я же не служу на флоте. Я вольный казак с голландским дипломом. Что хочу, то и делаю». «А чем же ты, прости, на жизнь зарабатываешь?» «О, разными вещами». Сейчас вот, например, в соавторстве с одним человеком пишем сценарий сериала о кругосветном плавании. Здорово интересно. А песни? Что песни? Ты их больше не пишешь? Давненько не писал. Жаль, ты такой многогранный тип. Полечка моя, разве мог я подумать, что сегодня буду сидеть с тобой в машине? «А, кстати, чего мы тут сидим? Поехали куда-нибудь?» «Куда?» «А куда хочешь?» «Скажи, вот чего тебе хочется? Пить, есть, танцевать?» «Нет, просто сидеть и разговаривать. И еще я выпила бы чаю. Вот, это уже какая-то конкретика». И он завел мотор. А мне страшно понравилось, что он не стал зазывать меня к себе. Мы приехали к маленькому симпатичному кафе. Он заказал мне чай с тортом, а себе кофе. — Поля, а почему ты мне позвонила? — Просто вспомнила своего спасеныша. — Как ты сказала? — Спасеныш? — засмеялся он. — Это Настя придумала. — Молодец, Настя. Поля, знаешь, ты странная. — Чем это? С одной стороны, храбрая, даже безрассудная, а с другой такая на все пуговицы застегнутая. Да уж, какая есть. А ты, кстати, тоже такой. С одной стороны, лихой, прям-таки рубаха парень, а с другой... И что выходит? А что? Что мы с тобой одного поля ягоды. О, как ты все повернул! А мне знаешь, чего хочется? И чего же? Я ожидала услышать все, что угодно, но только не то, что он мне сказал. Мне страшно хочется познакомить тебя с моей мамой. Жаль, она так далеко. Зачем это? Не знаю, просто хочется. Я еще никогда не знакомил маму с моими девушками. Я не твоя девушка, Макар. Я так не считаю. А... Поля, я вот знаком с твоим дедом, и от него в полном восторге. Знаком с твоей мамой. А кто твой отец? Я о нем мало знаю. Он бросил маму, когда мне было три года. Он был кинооператором, уехал куда-то за границу и сгинул. Так что я считаю безотцовщина. Тебя это гнетет? Ни капельки. Дед всегда был рядом. И хотя мы с мамой жили отдельно... Но дед меня обожал, баловал, заступался за меня перед мамой, когда я в школе хулиганила. Он и сам тот еще хулиган. Даже на свадьбе предлагал мне сбежать куда-нибудь. Сказав это, я испугалась. «Зачем? Он сейчас уцепится за эту фразу». Но он как-то пропустил ее мимо ушей или сделал вид. «Да, твой дед — чудо, и дом его мне страшно нравится». Там ощущается такая патриархальность в укладе. И эта милая женщина, Анфиса Васильевна, она ведь не просто домработница, правда? Правда, засмеялась я. Она чудный человек, обожает деда. Это чувствуется. И ситуация тоже. Что-то из усадебной жизни XIX века. Прелесть. А при этом Андрей Антонович в высшей степени современный человек. А дача у них есть? Нет, дачи нет. А разве Анфиса Васильевна не закручивает банки с огурцами, не варит варенье? Закручивает, варит, но в городе. Дед ненавидит дачи. Дело в том, что у моего прапрадеда была дача в Подмосковье. Его прабабку там и арестовали, когда деду было 4 года. И он остался совершенно один на этой даче. Его через сутки нашла соседка, забрала к себе. А потом передала родителям, когда они вернулись. Они геологи оба были. Прапрадед так и сгинул в лагере. А прабабка вернулась в начале пятидесятых. Но совершенно сумасшедший. Да, история страны на твоей семье отразилась в полной мере. Да уж. А прадед воевал, дошел до Вены, даже танцевал вальс на площади. Знаешь, есть такая старая песня. Да, мама ее очень любит. У меня в семье тоже все это было. И война, и аресты, и блокада. Фу ты, ну ты. Разве об этом надо говорить с любимой женщиной? Макар. Что, Макар? А вот ответь мне на один вопрос, только честно. — Попробую. — Ты почему мне позвонила? — Сама не знаю, — засмеялась я. — И все-таки? — Не знаю. Просто вдруг стало как-то одиноко в этом огромном номере. — А где твой муж? — В Дании. Как там у тебя? Тот, кто не видел даже вывески-бутырки, тому и Дания покажется тюрьмой. Смотри-ка, запомнила. Да, я вообще легко запоминаю стихи. Я польщен. Знаешь, когда ты позвонила, я собирался просто вульгарно напиться. И вдруг чудо. Поля, я люблю тебя. Я совсем дураком стал. Ты мне снишься. Я все время о тебе думаю. Если хочешь знать, я ввязался в эту историю с сериалом, только чтобы не уезжать из Питера. Со мной такого еще не было. Чтобы я менял свои планы из-за женщины. Для меня это нонсенс. Поля, только не надо меня жалеть. С чего это ты взял? По глазам вижу. Но я этого не хочу. А ты вообще когда-нибудь сходила с ума от любви? Макар, давай сменим тему? Давай. На удивление легко согласился он. А мне вдруг стало даже обидно. Но в таком случае скажи мне, кто тебе предложил этот чудо-проект? Ну, один бизнесмен. Питерский? Ну, да. Мне ужасно не хотелось говорить о Бекетове. А ведь ты врешь, Это Бекетов. А какое это имеет значение? Значит, я угадал. Поля... Не связывайся с ним, он очень опасный тип. Послушай, это мое личное дело, и я с ним уже связывалась. Я сделала для него большую работу, и все было в порядке. Вадим работает у него на фирме, и тоже все обстоит нормально. Так почему я должна отказываться от работы, о которой могла только мечтать? Потому что он тебе не нравится? Чего ты кипятишься, дурочка? Просто я... Я боюсь за тебя. Боишься именно в связи с Бекетовым? А если бы это был кто-то другой? Ну, тоже смотря кто. Макар, а какое ты имеешь право мне что-то диктовать? Я не диктую, я советую. Просто ты многого не знаешь. А мне не надо ничего знать. Я всего лишь флорист. Меня его другие дела не интересуют. Я хочу сделать эту работу и сделаю ее. Но ты же о нем ничего не знаешь. А что я знаю о тебе? Какую-то достаточно мутную историю морского волка? Ну, послушай. Нет, я не хочу ничего слушать. И вообще, я хочу спать. Отвези меня в гостиницу. Как угодно даме. За всю дорогу он не сказал ни слова. Только уже подъехав к астории, вдруг проговорил. Знаешь, я никогда не любил. Я всегда только хотел женщин. А с тобой все наоборот. Я люблю тебя, но почему-то совершенно не хочу. Я ахнула, но сдержалась. Этой фразой я ему никогда не прощу. — Вот и прекрасно. Люби на здоровье. Всего наилучшего. Он даже не вышел из машины и сразу рванул с места. А я осталась стоять с разинутым ртом. Это же надо придумать. Почему это он меня не хочет? А ведь, наверное, и вправду не хочет. По крайней мере, никаких попыток он пока не делал. Более чем странно. И до ужаса, просто до слез обидно. Ну и черт с ним. Хорошо, что он это сказал. Хотя чего уж тут хорошего. Или он соврал в отместку за мое равнодушие. Странно. А ведь и я его не хочу. Я закрыла глаза, представила себе, что он меня обнимает. И ничего во мне не шелохнулось. Да, но я ведь его не люблю. А он утверждает, что сходит с ума от любви. Бредятина какая-то. Но все-таки было до тебя обидно. Вот с и все правильно. Мы любим и вечно хотим друг друга. А как же Карина Новикова? Или у него хотелки на многих хватает? Да, без пол не разберешься. Я так до утра и не заснула. Черт бы его побрал, этого морского волка. Ну, допустим, он меня не хочет. Но тогда в чем заключается эта его пресловутая любовь? Не похож он на человека, способного просто носить в душе образ прекрасной дамы. А ведь кажется, Блок именно так любил любовь Дмитриевну Менделееву. Что-то я плохо помню эту историю, надо будет спросить у Адочки. Да, но Макар хоть и пишет стихи, но все-таки отнюдь не Блок. Утром приняв душ. Я придирчиво разглядывал себя в зеркало. Что же во мне не так? Да все, в общем-то, так. И желающие всегда находятся. А этот мачо, видите ли? О, а может, он просто импотент? Да, это мысль. Скорее всего. И таким образом решил объяснить свое немного странное поведение. А что, очень похоже? Да-да, все именно так и обстоит. Вот сволочь! Впрочем, чему я удивляюсь? Мужики во всем всегда винят женщин. Вот и объяснение. И как же мне раньше в голову не пришло? Стоило всю ночь не спать из-за хитрожопого импотента.